Глава 3. Воспитанницам запрещалось покидать территорию обители. Без разрешения, без сопровождения. В общем, проще было смириться с участью быть затворницей здесь, чем все же выбраться за пределы. Еще когда тут служила леди Присцилла, она частенько брала меня с собой в город, ну а после мы с Альвой уже сами приноровились незаметно выскальзывать, просто подгадывая удачное время. Каждый раз это было волнительно. Но сегодня по-особенному. И пока я окралась по коридорам обители, стараясь не попадаться на глаза даже прислуги, так и рисовалась, как мой не в меру самоуверенный фантом обязательно наткнется на стражу. И вот тогда ждет просто оглушительный провал. Даже если не поймут, что фантом магический, то за факты наличия мужчины моей репутации конец. Но если поймут, то мигом сообразят про воровство драконьего стекла, и весь ночной бедлам в башне магистра опять же спишут на меня. Так что было чего прийти в ужас к тому моменту, как я через черный ход вышла в сад. Дальше предстояло пробраться к главным воротам обители, а точнее лазейки в изгороде совсем недалеко от них. Но на полпути меня ждал весьма неприятный сюрприз. Хотя внешний кавера нельзя было назвать неприятным. Весьма представительный молодой мужчина, не лишенный определенной доли обаяния хороших манер. И при самой первой встрече с ним я даже не подумала, какая бездна, коварства и подлости, скрывается за столь, располагающий внешностью миловидного блондина. И вот сейчас, в саду, он наверняка ждал одну из сестер-владелец, чтобы выяснить насчет вчерашнего провала, и никак не ожидал увидеть меня. Вышагивал туда-сюда по гравийной дорожке, нетерпеливо похлопывая перчатками для верховой езды по карману своего богато расшитого камзола. И, увы, кавер как раз засек меня раньше, чем я его, иначе бы точно успела сменить маршрут». «О, леди Мелисса!» Галантно улыбнулся лорд, как ни в чем не бывало, будто пребывание постороннего на территории обители не воспринималось чем-то из ряда вон. «Доброе утро! Неужели вам не спится в столь ранний час? В этой ситуации меня куда больше поражает, что не спится вам, лорд Кавер. Я не собиралась поддерживать его игру в расшаркивание, особенно учитывая, что вы нарочно зачем-то сюда приехали. Быть может, я соскучился по вашей, не в меру дерзкой манере общения?» И ведь продолжал улыбаться, хотя цепкий взгляд вцепился в меня чуть ли не как клещами. «А мне почему-то казалось, что как раз моя манера общения с вами вас как раз и не устраивает». Я краем глаза оценивала возможные пути отступления. Надо не просто как можно скорее уйти от него подальше, но и чтобы это выглядело простой прогулкой по саду и не вызвало подозрений. «Ну почему же?» — Кавер хмыкнул. «Ваша дерзость? Это, знаете, как э, заморская острая приправа». Когда ее в миру, она способна спасти от пресности что угодно, даже идеальная красота без такой вот перчинки рано или поздно приезжает. А с вами можно быть уверенным, что подобного не случится. Такое нельзя не ценить, согласитесь. А вы никогда не задавались мыслью, что некоторая степень остроты может оказаться вам не по зубам? Не удержалась я. Но он лишь довольно улыбнулся. Милая леди, любую степень остроты можно смягчить: временем, уговорами, богатыми дарами или же — добавил с нажимом. — Неодолимыми обстоятельствами. — Ну да, ну да. Как будто я не понимаю твой красноречивый намек. Да только время неумолимо поджимает. Что ж, не буду мешать вам предаваться и дальше столь философским мыслям. Я не стала развивать тему. Не дожидаясь его ответа, поспешила прочь к разросшимся розовым кустам, которые должны были скрыть меня из вида. — Я знаю, что вчера ты была в башне. — прозвучало мне вслед весьма отчетливо. Я обернулась. — Не понимаю, о чем вы, милорд. Даже получилось ответить без каких-либо эмоций. Только он, к счастью, продолжать разговор и удерживать меня не стал. Наверняка вот-вот должна прийти та, с кем и планировалась тайная встреча. И по его замыслу точно было нежелательно, чтобы я их увидела. Так что оставшийся путь до лазейки я проделала уже без каких-либо препятствий и нежелательных встреч. Издалека слышалось, как переговариваются стражники у ворот, «Караул вот-вот должен был смениться». Я протиснулась через расшатанный пруть, в кованой изгороди. Только чудом не зацепив, подол платье не порвав его. Снаружи разросся плющ, так что пришлось пробираться через свисающие заросли и рискуя растрепать волосы. Но зато меня точно никто не заметил. А теперь остается только ждать, лишь бы только фантом не подвел. Все же в него и упирается. Прошло столько времени, что точно можно было бы успеть постареть, ну или хотя бы посидеть от переживаний. Да, может, от силы минут десять, но тянулись они так мучительно долго, что в мыслях я успела поздравить себя с полным провалом и даже продумать возможные пути отхода. И когда я уже вовсю прикидывала, где мне раздобыть денег, чтобы уплыть на ближайшем корабле в любое из соседних королевств, появился он. Сквозь изгородь и плюща все равно прекрасно просматривалась ведущая главным дорогам подъездная дорога. И мой фантом шел по ней, преспокойно, не таясь, не скрываясь даже как-то, «Неторопливо. Право слово для довершения картины только не хватало, чтобы он по пути с клумбы сорвал какой-нибудь цветок и мечтательно, повдыхав его аромат, размышлял о вечном. А ведь я просила, я предупреждала, чтобы он покинул обитель максимально незаметно, чтобы его точно не засекли и... «Стоп. А ведь его и вправду будто не видят. Стражники проходили мимо, о чем-то лениво переговариваясь, один раз даже чуть ли не вплотную» но они будто бы и вправду в упор не видели чужака. Но как так? Это же не невидимость? Ну что тогда? Какая такая магия? Едва фантом оказался за воротами, я едва подавила порыв сразу же кинуться к нему, схватить за ворот белоснежной рубашки и основательно потрясти. Правда, при нашей разнице в физической силе я бы максимум повисла на нем, а он бы от моих поток даже с места не сдвинулся. «Занятно у вас здесь», — констатировал он с улыбкой. И ведь явно оценила степень моей тревожности, возмущения и злости одновременно. Не то, чтобы я уже прямо пыхтела, но уже была близка к этому. «Как?» — выдохнула я, пытаясь держать в узде все эмоции. «Банальное отвлечение взглядов», — пояснил он, как само собой разумеевшееся. «Но ведь это ментальная магия», — оторопела я. «Из запрещенных заклинаний никому же нельзя воздействовать на чужое сознание. У тебя же вопрос жизни и смерти, так?» А я, как истинный джентльмен, не могу оставить леди без помощи, даже если для этого придется нарушить парочку законов. Интересно, вот так мне ему улыбаться. Это врожденный талант, или же можно этому научиться? Ладно, спокойно, я не буду зацикливаться еще на том, что мой фантом применил запретную магию. Проблему надо решать по мере их поступления, так что... Нужно поскорее убраться отсюда подальше. Мало ли, вдруг Аверс с сестрицами верда о чем-то договорится и меня вызовут. А не найдя? И, не поверив Альви, начнут везде искать. Да, нас ждет некая леди присыла я помню. Далеко отсюда? Совсем нет, это на восточной окраине. Всего полчаса пути и. Подожди! Он жестом попросил замолчать. Ты имеешь в виду пешком? Конечно, в свою очередь не поняла я. А как иначе? Вместо ответа он просто махнул рукой приближающемуся экипажу. Ты что делаешь? Возмущаться пришлось шепотом. Останавливаю для нас экипаж пояснил он с безграничным терпением, будто я элементарных вещей не понимаю. «Но у меня ни единой монеты нет, чтобы за него заплатить!» И снова полный снисходительности взгляд. «Зато у меня есть. Так что хватит сверлить меня глазами». Тоже перешел на шепот, учитывая, что экипаж остановился рядом с нами, и бородатый возница уже выразительно на нашу странную парочку поглядывал. Я замотала головой. «Но ты же не настоящий, а значит, и деньги у тебя не настоящие!» Они исчезнут сразу же, когда исчезнешь, и ты так что...» «Милорд!» — басовито кашлянул лазница. «Да-да, мы едем!» Этот магический наглец уверенно взял меня под локоть и второй рукой распахнул дверцу. Произнес уже мне прямо на ухо. «Ты уверена, что мне стоит запихивать тебя в экипаж силой?» Мысленно уже который раз, жалея, что создала именно такого фантома, я все же села в экипаж. «Ох, что-то мне подсказывает, то ли еще будет...» Не то, чтобы когда-либо был ярым поборником нравственности. Но разве в подобных заведениях не должны быть куда более строгие порядки? И пусть Мирвинград далек от столицы, но местный обитель вроде как считается одной из образцовых. Ну ладно, можно еще допустить подобные вылазки особо предприимчивых девиц, как Милли. Но отсутствие маломальской блокировки магии, то есть приходи кто угодно, твори здесь что угодно, и это даже не засекут. Тут два варианта. Либо руководство обители настолько халатное отношение к безопасности воспитанниц, либо им попросту выгодно, чтобы происходящее здесь никак магически не отслеживалось. Вот и сейчас банальное отвлечение внимания сработало не то, что с легкостью, а даже без малейшего намека на то, что кто-то вообще применение магии обнаружит. Преспокойно покинул замок, приспокойно пересек сад и также преспокойно вышел прямиком через главные ворота. И с такой же легкостью мог бы половину обители вынести включая какую-нибудь воспитанницу, закинутую на плечо. Вот и гадай теперь, тут просто бардак или все же какие-то темные дела творятся. Но все же расспрашивать Мили об этом не стал. И потому, что ему как вроде как фантому это не должно быть интересно. И потому, что сама она была как на иголках, хоть и сказала, куда ехать, но ей будто бы сама поездка на экипаже казалась чуть ли не кощунством. — Ты не понимаешь, — не унималась она раз ты не настоящий то и все что при тебе не настоящее в том числе и деньги хотя вообще не помню чтобы я загадывала наличие у тебя денег и в итоге когда ты в конце дня исчезнешь то исчезнет и все то что было с тобой и те монеты что ты дал кучеру в том числе это же ужасно невольно улыбнулся поражало даже не то что ее это волнует а то что это точно искренне интересно откуда у нее такое стремление к честности и справедливости вряд ли подобное прививают в обители Конечно, тут наверняка трактуют о добродетелях для леди, но мили это явно черта характера. И вот как ее успокоить и при этом не выдать, что он точно такой же настоящий, как и его деньги? Ты совершенно напрасно беспокоишься. Раз я способен творить магию, то она же обеспечивает материальность вещей, так что сколько бы монет я ни потратил, никуда они вместе со мной не исчезнут. мили хоть оглянула на него с сомнением, Но спорить не стала. Скорее, не потому, что поверила, а потому, что вообще не видела смысла спорить с магическим созданием. Она отвернулась к окну экипажа, словно смотреть на залитые солнцем мощеные улочки. Мир Винграда ей нравилось куда больше, чем на своего спутника. Но отряд молчеваться не собирался. «И часто ты так выбираешься?» Она покачала голову, хотя по-прежнему на него не смотрела. «Лишь по крайней необходимости. За мной зачастую следят так, что не всегда удается исчезнуть». «Следят, и почему же?» Вдруг дело в ее загадочном происхождении и самой причине, почему маячок привел именно к ней. Вдруг владельцы обители знают о своей воспитаннице куда больше? «У нас странные порядки», — Милли ответила уклончиво, но от взгляда не укрылось, что она на миг нахмурилась. Вероятнее всего, у нее некие серьезные проблемы. Настолько серьезные, что именно из-за них она решилась на подобную выходку с воровством драконьего стекла и созданием фантома. «Не хочешь рассказать?» Ему, конечно, это интересно и исключительное ради дела, а вовсе не потому, что сидящая напротив девушка все больше вызывает инстинктивное желание ее оберегать. Зачем? Ведь столько искреннего недоумения в голосе. Ты и так мне очень поможешь тем, что я смогу попасть на сегодняшний бал. С остальным я должна сама справиться. Настоящая леди никогда не берет никакие проблемы на себя, возразила Трей, не на миг, не сводя с нее пристального взгляда. Значит, я не настоящая. Миля улыбнулась и на миг встретилась с ним взглядом. Видишь, хоть в чем-то мы похожи. Напрасно ты не воспринимаешь меня всерьез, миля. Может я здесь и совсем ненадолго, но способен со многим тебе помочь. Но для этого тебе банально стоит мне все-все рассказать. И желательно не только о своем происхождении, но и о тех проблемах, что терзают. Скоро у меня и так все будет в порядке, она улыбнулась. Если сегодняшняя затея с балом удастся... Я ближайшие несколько лет посвящу исключительно изучению магии. «А если не удастся?» «Тогда устроюсь гувернанткой в какую-нибудь состоятельную семью», — она пожала плечами. «Должен же быть хоть какой-то толк от того, что я всю жизнь провела в обители. Буду сама учить юных леди этикету и прочим премудростям. Не самая плохая участь». «А ты не думала о том, что с твоей внешностью тебе куда проще выгодно выйти замуж? Ты красива, не глупа, вдобавок получила воспитание великосветской леди?» Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить свое будущее. Тем более многие мужчины будут только рады, что у их избранницы нет многочисленной орды родственников». «Вот сразу видно, что вот ты совершенно ничего не понимаешь в настоящей жизни». Миля даже засмеялась. «Ну да, это он-то не понимает, а она, проведшая всю жизнь за стенами обители, понимает». «И все же?» — с нажимом спросил он. Вздохнув, она пояснила. «Даже если бы я рассматривала вариант замужества, «Нельзя выходить замуж только ради денег. Я хочу, чтобы меня выбрали не из-за внешности. И сама хочу выбрать не ради роскошной жизни. И чтобы этот выбор взаимно совпал. Слишком много сложностей. В жизни так не работает. Вообще не представляю такого мужчину, чтобы мне захотелось провести с ним остаток лет». «А разве же я не идеал?» — улыбнулся. «Хоть я сама тебя и создала, но, к сожалению, совсем не идеал». Она покачала головой. «Что поделаешь, я первый раз пыталась». «Наверняка в будущем при необходимости я создам куда более идеального фантома». И тут же спешно добавила. «Не обижайся, пожалуйста. Я не хочу тебя обидеть. Ты же совсем не виноват, что ты такой». Что-то от нее за сегодня наслушался критики больше, чем за последние несколько лет. Хотя бы потому, что никто раньше не решался критиковать его вот так, прям в лицо. И почему-то кажется, что мили хватило бы смелости это высказать, даже зная, на что он настоящий. Впрочем, его же интересах, чтобы она как можно дольше не узнала пока фантомам быть выгоднее. «Кстати, об этом!» — тут же спохватилась она. «Ни леди присцила, ни тем более ее супруг не должны узнать, кто ты». «Отчего же? Мне показалось, ты и доверяешь». мили замялась, будто бы ей от чего-то было стыдно. «Да, доверяю. Она была добра ко мне, сколько я себя помню. Но вся загвоздка в том, что она не одобряет мое стремление к магии. Даже не то, что не одобряет, а категорически против. Она уверена, что именно магия погубила мою маму». «Так, а с этого места поподробнее?» «Магия?» — спросил как бы между прочим. «Откуда у леди Пресциллы такая уверенность? Насколько я понял, твоя мама ничего о себе не рассказывала». Но Милли пожала плечами. «Скорее дело в ее нежелании, чтобы я что-либо о своем происхождении выясняла». «А как раз с магией это было бы проще всего. Леди Пресцилла боится, что я обязательно разочаруюсь, но фантазируя себе вселенские тайны, не желая признавать самый очевидный вариант». «И это какой же?» Спросил осторожно, прекрасно чувствуя, что тема для нее неприятна, но Миля ответила вполне спокойно, что я — плод порочной связи, и моя мама, хоть и явно аристократического происхождения, сбежала из дома, чтобы скрыть свой позор. Даже если так, все равно тут все непросто. Магистр Доверга не стал бы с таким рвением искать бы кого, а учитывая, что сам он слыл довольно холодным расчетливым человеком, вряд ли тут были замешаны какие-либо личные интересы. Скорее, дело исключительно в магии. Магия человека с глазами цвета драконьего стекла. Только кто им был? Мама Мелисы? Или все же ее неведомый отец? Так вот, сбила с мысли она, мельком глянув в окно, наверняка оценивая, сколько им еще осталось ехать. Они ни в коем случае не должны узнать, что ты — и фантом. Сможешь вести себя как настоящий человек? А я до сих пор вел себя как-то иначе. В который раз покоробила, что Мили воспринимает его как сквозь призму каких-то непонятных предрассудков. Я не в том смысле. Ты ведешь себя даже слишком по-настоящему. На миг нахмурилась, но все же продолжила. И это, конечно, совсем не делает мне чести. Но нам придется много лгать. Леди Пресцила знает о моем желании попасть на бал дебютанток, но об истинной цели не подозревает. Я сказала, что хочу познакомиться там с достойным мужчиной, чтобы выйти замуж. А ты якобы будешь этим достойным мужчиной. Только познакомились мы заранее и на бал идем вместе. «Правда, нужно придумать, кто ты. Наверняка же станут расспрашивать. Какое имя ты бы себе хотел?» «Атрей», — едва подавил усмешку. «Лорд Атрей из рода Тенфолд». Так и хотелось добавить приятно познакомиться, хоть и запоздала. Миля ответила не сразу. Несколько мгновений смотрела на него в задумчивость и, чуть склонив голову набок, В который раз невольно подметила, насколько она прелестна. И даже простая задумчивость ей очень подходит. Тот редкий случай, когда по девушке сразу видно, что она на самом деле не глупа, а не просто пытается такой казаться. — Лорд? — Почему бы и нет? — Хорошо, что я задавала тебе аристократическую внешность. Чувствуется порода. Ну, по крайней мере, насколько я могу судить. Будь ты настоящим человеком, и вправду мог бы быть столичным лордом. И даже заниматься чем-нибудь достойным, например. М -м, кстати, а какой мы тебе придумаем источник дохода? «Шахты по добыче драконьего стекла». Даже лгать не стал. «Такое устроит?» «Вполне», — Милли кивнула. Снова взглянула в окно экипажа. «Мы уже почти приехали. А Трей, если станут расспрашивать, как мы познакомились и все такое прочее, я сама что-нибудь придумаю, а ты просто соглашайся, хорошо?» но В ответ лишь кивнул. Почему-то накатило приятное тепло от такой банальности, как произношение его имени. мили впервые его так назвала, и пусть и мелочь, но что-то в этом было. Сам не поняла, за чего так отреагировал. А еще нам же придется делать вид, что мы друг в друге заинтересованы. Она от досады даже губу прикусила. Ты сможешь? Вполне. И ничуть не покривил душой. Что уж скрывать, сидящая напротив, взбамошная девушка, и вправду вызывала все больше интерес личный интерес. Пусть это неуместно и, конечно, мешает делу, но в конце концов, кто ему запретит? Вот выяснит он о происхождении Милли, и может, ее нужно будет увести в столицу как будто из родственников, которые наверняка найдутся. Она так рвется в университет магии, но мало ли что, как сложится. И какую именно роль он сам, фантом сыграет в ее судьбе сегодня, и, быть может, не только сегодня. Я тоже постараюсь сделать вид, что ты мне интересен. Снова мили сбила его с мысли. Хотя Леди знает, что такие мужчины не в моем вкусе, но вдруг все же поверит. Не в твоем вкусе? Не мог оставить эту тему. А какие же в твоем? Добродушный и улыбчивый, чтобы сразу было видно, что человек мягкого нрава и светлых порывов, чтобы любил поэзию и музыку, обожал читать и долгие прогулки на природе, был хорошо воспитан, деликатен и мог часами просто читать стихи. «И что бы ты с таким делала?» — скептически смотрел на нее Атри. «Старалась не заснуть от скуки?» Она даже нахмурилась. «Я бы с ним чувствовала себя в безопасности». «Серьезно?» Случись, что он бы от этой самой опасности отмахивался бы томиком стихотворений. Миле, прости за откровенность, но с твоим стремлением искать себе неприятности, тут явно нужен кто-то, кто способен тебя от этих неприятностей оберегать. «Я сама способна себя уберечь», — возразила она. «Тебе сложно это понять, но я привыкла рассчитывать лишь на себя». В этот момент экипаж наконец остановился, так что пришлось отложить тему. Что ж, пора познакомиться с тем человеком, который лично сдал маму Мелисы и заодно выяснить все возможное. Небольшой домик с сарочными окнами утопал в зелени. Розовые кусты были посажены настолько густо, что для дорожки почти не оставалось места. Казалось, хозяева и сам дом только мешает, иначе бы точно еще с десяток кустов посадили. И хотя сами розы еще не цвели, но аромат уже царил одуряющий. Причем совсем не цветочный. Источник ему нашелся у самых дверей. Внушительная ваза с благовониями и нещадно чадила. «Леди Присцилла верит, что это изгонять злых духов», — пояснила Милли на вопросительный взгляд артрея. «То есть к магии она относится с предубеждением, но при этом полна суеверий. скептически уточнила. «Ну, иногда с пожилыми людьми проще согласиться, чем переубедить». «Так», — она придирчиво его оглядела, даже порывисто протянула руку, словно бы с намерением поправить ему одну из прядей волос, но тут же сама рука дернула. «Если ты по-прежнему боишься сломать меня прикосновением, то напрасно» усмехнулся. «Нет-нет, не в этом дело. Просто ты выглядишь уж очень угрожающе. Можешь приветливо улыбнуться?» «Ну нет, Атрель, ну не так же. Ты так улыбаешься, будто собрался кого-то своей улыбкой совращать. А леди присыла? напомню, дома возрасте. Да и ты не настоящий, так что никаких совращений». «Хм, ладно», вздохнула. «Лучше вообще тогда не улыбайся. Пусть сочтут тебя серьезным человеком». «А ты всегда всех так критикуешь, или это только мне всю дорогу достается?» Даже любопытно стало. Милли хоть и потянулась уже к дверному молоточку, но все же пока не постучала, перевела на Андрея чуть виноватый взгляд. «Прости, я и вправду очень волнуюсь. Не в тебе проблема, а во мне. Просто ты... ты как назло прямо воплощаешь все то, что мне в мужчинах не нравится. То, что тебе не нравится, или то, чего ты боишься?» Она не выдержала его пристального взгляда и отвела глаза. Но объяснять ничего не стала, ограничилась кратким. Можно и так сказать. И тут же решительно дверным молоточком постучала, явно нарочно так, обрывая разговор. Но тут и без пространственных речей ясно, что ее явно кто-то напугал. Она боится кого-то настолько, что старается сторониться всего похожего. Потому и идеал себе придумала максимально никакой. То есть для нее самой опасности не представляющей. «Милли, послушай, ты вполне можешь мне рассказать, что...» Не успел договорить, дверь дома спешно открылась, являя взгляду леди Присцелу. Если это, конечно, была она. Милли, дорогая!» — пожилая дама в строгом черном платье кинулась ее обнимать. «Я тебя уже заждалась, все в порядке? Удалось выбраться без проблем?» «Все хорошо, спасибо», — с улыбкой ответила та. «Позвольте представить вам лорда Атрея, моего спутника на сегодняшний бал». Похожий язык так и не повернулся назвать Атрея как-то иначе. «Рад знакомству с вами», — Атрея кивнул. Мили многое о вас рассказывала. «Странно, что не рассказывала мне о вас». Чуть прищурившаяся леди присыла смирила его взглядом, не придирчивым или недоверчивым, а, скорее всего, удивленным. Милиса, а чего же ты скрывала такого видного молодого человека? Ах, что же мы стоим на проходе? Проходите, проходите!» «Кстати, Милли, вчера вечером доставили твое больное платье. Тебе нужно обязательно примерить. Тем более, наверняка лорду Атрею будет любопытно взглянуть». «О, да, и еще как!» В небольшой гостиной подали чай, а вместе с чаем присоединился супруг леди Присциллы Димейр. Статуса лорда он не имел и даже чуть скривился, когда его жена представила Атрия. «А вы откуда сами будете? Из Руквуда? И как же занесло в наше захолустье столичного аристократа?» — поинтересовался пожилой мужчина, вальяжно раскинувшись в кресле и якобы не замечая красноречивых, укоряющих взглядов жены. «Дела», — ответила Атрия, не особо обращая на него внимания. Мили ушла примерять платье, а учитывая, сколько девушки обычно тратят времени на одежду, это надолго. Но в любом случае нужно успеть расспросить леди присылу. «Дела, значит», — протянул Демейер. «Ну да, у вас столичных много дел. А вы не маг случаем?» «Меня сложно магом назвать», — и снова не солгал. «Хоть какой-то плюс, а то, знаете, вся эта одержимость с драконьим стеклом до добра не доводит», — назидательно продолжал рассуждать тот, Словно без его мудрого наставления сам Атрей точно не разберется. «И вообще, кто придумал называть это стеклом? Не стекло же! Светящийся порошок какой-то. Я сам видел». «Изначально драконье стекло имеет форму кристаллов, но при такой концентрации магам крайне сложно его дозировать, потому-то кристаллы измельчают до состояния порошка», — пояснил Атрей, одновременно прислушиваясь. Учитывая малый размер дома, переодевалась Миле в соседней комнате, и ворчание пожилой служанки... Взявшись и помогать с корсетом, доносилась уж очень отчетливо. Из разряда «Да разве так шьют? В мое время шили совсем не так». «Что ж, допустим. Но почему тогда драконии?» Не унимался супруг леди Прицелы, хотя та уже деликатно подкашливала. дракон то какое отношение имеют к этому вашему стеклу?» «Во-первых, стекло все же не мое», — Атри улыбнулся. «А во-вторых, драконы имеют к нему прямое отношение. Точнее, имели. Когда еще существовали?» Магические кристаллы возникали в тех местах, где драконье пламя соприкасалось с камнями, так что это своего рода и е застывшая во времени дыхания драконов. Звучит отвратительно, Демир поморщился. Я всегда говорил, что у этих магов все никак у людей. Дорогой, перебила леди Приссыла, проверь, пожалуйста, занялся ли Викинс нашим экипажем? Ты же знаешь, без твоего контроля никак. Недовольно на нее глянув и ворча себе под нос, «Мол, что больше проверить с некому?» Тот все же грузно поднялся с кресла и покинул гостиную через вторую дверь. «Прошу прощения, лорд Атрей!» Тут же невинно улыбнулась леди Пресцилла. «Порой мой супруг бывает немного сложен в общении. Вы ведь наверняка привыкли к более приятным собеседникам. Мне вполне приятно беседовать с вами», — с улыбкой ответил Атрей. «Тем более Мили много о вас рассказывала. Как я понимаю, вы единственный человек, кто знал ее маму?» «Ох, знала! Это чересчур сказано громко!» Вздохнув, она отставила чашку с недопитым чаем на стеклянный столик. Ее у нас никто не знал. Я в то время еще служила в обители, смотрела за воспитанницами, но большей частью, конечно, помогала нашей целительнице. Так вот, в одну ночь разразилась страшная гроза. Как сейчас помню, молнии прямо вспарывали небо. И на пороге черного хода я вдруг нашла потерявшую сознанию молодую девушку. Она была немногим старше нашей мили сейчас. В богатом платье... В теплом плаще, несмотря на начало лета, хотя наверняка этим плащом она хотела скрыть от посторонних свое деликатное положение. В ту ночь Мелиса и родилась. Леди Пристыла снова тяжело вздохнула. И дав ей жизнь, незнакомка сама отправилась в мир иной. Я -то сначала сочла ее её... и вовсе не мою, ведь и еще когда пришла в сознание, да и после она нам ни слова не сказала, но перед самой смертью успела что-то шепнуть. Верейди, наша целительница, хотя понятия не имею, что могло быть важнее, чем все же успеть дать имя ребенку, Но тут уж я судить не вправе. Так милиса и осталась в обители, хотя, не найдясь при ее матери шкатулке с драгоценностями, боюсь, с бедной дитя ожидало бы не столь благополучная участь. — И вы не знаете, что именно незнакомка сказала целительнице? Хмуро уточнила Трей. Но она покачала головой. — Да словно нет. Верейда сказала что-то, мол, о просьбе позаботиться. Но знаете, она от чего-то такая потерянная была... Словно услышала что-то странное, но теперь все равно уже этого не узнать. Верейда и сама как пару лет покинула сей бренный мир. Выходит, никаких зацепок не осталось, а ведь рассчитывал, что этот разговор прольет хоть какое-то светное происхождение Мелисы. Хорошо, что Мили встретила такого солидного молодого человека, как вы, леди Присцилла уже сменила тему. Хоть наконец-то забросит свою опасную затею заниматься магией. И, кстати, Верейда всегда твердила, что Мили должна держаться подальше от любой магии. — Это никого до добра не доведет. Но вы же знаете, Милля, она такая своенравная, никого не слушает. Дверь у правой стены распахнулась, являя взгляду саму Милля. — Ох, это... <смех> симпатично! — Лидия пересцелла отреагировала первой. — Правда? — неуверенно переспросила Милля, чуть нервно касаясь подола пышного платья. — Нет, — мрачно констатировала Три. Что нет? — она перевела на него чуть раздосудованный взгляд. Словно я сама понимала, что платье ужасное, но ей очень хотелось, чтобы ее переубедили. «Переодевайся, поехали!» Решительно встал с кресла. «Куда?» «Покупать тебе нормальное платье!» Она только открыла было рот, чтобы возразить, но под его выразительным взглядом тут же закрыла, даже чуть покраснела. Видимо, отлично поняла невысказанный намек, что иначе он запросто выболтает леди при сцеле, всю подноготную. «И вправду поезжайте, времени у вас еще предостаточно?» «Весь день в запасе!» — подхватил это. «Мили, никогда нельзя отказываться, когда мужчина желает тратить на тебя деньги. Тем более по лорду Атрею сразу видно, что деньги у него есть». На миг у Мили было такое выражение лица, что она уже просто готова прикопать Атрея за эту его довольную лучезарную улыбку сейчас. Но ничего не сказала, скрылась вновь в соседней комнате, откуда уже доносилась еще более ворчливое от старой служанки. «Что, столько времени, мучились, надевали, а теперь опять снимать будем? Да что ж такое!»